Величественная, гордая женщина с непоколебимой силой воли сидела в тронном зале, удивленной и задумчивой, с абсолютно отрешенным взглядом. Слуги толпились за дверью, подглядывая в щель и присушиваясь к каждому шороху, чтобы не пропустить того момента, когда госпожа королева, повелительница и владычица миров их позовет. Это может быть взмах рукой, щелчок пальцев, окрик и даже взгляд. Нельзя упустить этого момента, ни в коем случае нельзя, иначе голова с плеч. Она ничего не замечала, только губы время от времени шевелились. Но это был не приказ семинутного появления слуги, это была не просьба принести чего-либо, и они прекрасно понимали это. Она как будто задавала сама себе вопросы, но не находила ответа. Наконец ее взгляд приобрел какую-то осмысленность. Она выпрямилась на троне. Слуги напряглись и приняли стойку для разбега с низкого старта. Только не пропустить момент, только его не пропустить. Королева набрала в легкие побольше воздуха, слуги присели еще ниже. Задние ряды напирали на передние. Нельзя опоздать, но и нельзя выбежать раньше времени. Она открыла рот, чтобы выкрикнуть. Задние ряды, так как им ничего не было видно, уже начинали ускоряться, видя, что передние уже наготове. Главное не опоздать. Каждая секунда имеет цену. Каждая лишняя секунда стоит целую голову. Твою голову. Женщина слегка прищурила глаза. Ее горло напряглось, она слегка близнула свои пурпурные, немного припухшие губы и крикнула. Задние ряды дали разгон. Передние еще стояли на месте, потому что звук сказанного до них долетал быстрее, чем до тех, кто стоял чуть позади. «Ардолеон!» Те несчастные, что стояли первыми, успели лишь пополняться.